Глава четвертая. Бронированный автомобиль быстро несся по дорогам. Вместе со мной в десантном отсеке сидело пять человек, а посередине стоял пулеметчик. Все участники группы усиления были молчаливы. Бойцы уже заправились, проверили и зарядили оружие, и теперь молча тряслись, ожидая команды. Не знаю, где Кайюритин нашла этих людей, но все они выглядели как профессионалы: одинаковые камбэзы с вшитыми бронепластинами и тактические шлемы на головах. и разной степени опасности оружия в руках. В основном автоматы, внешний вид которых сильно напоминал уменьшенные конечности от МД. Плюс револьверы в кобурах и кольца от гранат, выглядывающие из карманов. Мне подобного снаряжения не досталось. Конечно, Каюритин вообще заикнулась, что мне лучше остаться, но я сказал, что еду, и она промолчала. Только вот посадила в десантный отсек и скомандовала, чтобы мне выдали защиту и оружие. Мне достался запасной комплект. лежащий в машине на такой случай. В него входил бронежилет, тактический шлем и пистолет. Бронежилет был большой и жутко натирал. Пистолет был неизвестной конструкции, поэтому я снарядил магазины и передёрнул затвор. После чего положил его в кабуру и повёл её на бок броника, к имеющемуся там ремню. И только шлем радовал хорошим обзором и легкой подсветкой живых на небольшой тактической карте. В нашу колонну входило три одинаковые бронемашины. И кажется, на одной из башен был не пулемет, а небольшая пушка. Кто мог напасть на кортеж лорда, мы не знали. Каюри сказала, что очередная группа беженцев, которые шли по моей земле, вдруг неожиданно атаковала машины. Причем не столько с помощью техник, сколько с помощью тяжелого вооружения. Инструкции получили все в самом начале. Моя же задача была в том, чтобы не получить пулю. Так мне, по крайней мере, сказала Каюри и в командирский чат тоже не включила. В одном мгновении пулеметчик дернулся и немного присел. Началось, понял я. Сверху и спереди застрочили пулеметы. Голку ударил выстрел пушки. Значит, не показалось, подумал я. Резкое торможение кинуло бы меня на пол, если бы я не был пристегнут. У моих помощников такой проблемы нет, они лишь дернулись. У них в камбэзах на такой случай должны быть магниты вместо ремней. Доспех духа оказался на мне сразу после остановки. Не успел я вылезти из ремней, как бойцы уже выпрыгнули и стали вести огонь по одним им видимой цели. Я тоже выпрыгнул в готовности атаковать кого-то непонятного, но меня преследовал злой рок. Только мои ноги ступили на землю и глаза увидели противника, как выстрелила небольшая пушка с третьей машины, и стихийный щит пропал. Стрельба закончилась, а мои люди, растянувшись с цепью, двинулись вперед в лес. Очень удачно получилось. Мы заскочили прямо на поле боя. Трупов было немного, но это были в основном люди в разном тряпье и с оружием в руках, похожим на то, что было в руках у моих людей. Здесь славно порезвились. Дорога, как таковая, перестала существовать. Первая машина стояла на дороге на ободах, и она перекрывала дорогу. Асфальт под ней был разрушен. Стало понятно, что ее остановили взрывом дорожного полотна. Сзади меня на боку лежал броневик с клановой символикой. Водительская дверь была смята, словно по ней ударили огромным кулаком, а сама она была из дешевой тонкой фольги. Последняя машина съехала в кювет, к той, которая стояла на боку. В асфальте была большая воронка, около метра в диаметре, которая больше походила на миниатюрный вулкан. Становилось понятно, как остановили первую машину. Несмотря на то, что на мне был тактический шлем, и я наблюдал отметки своих людей, голосовой чат был мне недоступен. Меня никто не слышал. Так и я никого. Только слышал стрельбу за дорогой. Блондинка взяла меня с собой, но в операцию не включила. Сучка крашеная, подумал я. Эй, в машине есть кто живой? спросил я громко. Есть, ответил голос лорда из динамиков. Потом открылось окно и наружу вылез Таллонг. Выглядел он нормально, но я заметил вздувшуюся жилку на виске и пот стекающий с алба. Что произошло? Неужели боец в ранге мастер не смог отбиться от кучки боевиков с оружием? – подумал я и тут же задал этот вопрос лорду. Тот, отказавшись от моей помощи, легко спрыгнул на землю и на мои слова только скривился. Следом за ним из машины вылезло еще два человека. Мужчины сразу стали по бокам от лорда и активировали стихийные щиты. В этот момент у одного из охранников зашумела рация. Нападающие ушли в лес еще на тридцать метров, пока ведем преследование. Бойцы с источника зашли им во фланг. Думаю, еще десять минут и мы их положим. Хорошо, пусть продолжают, – скомандовал лорд, после чего перевел взгляд на меня. Напали неожиданно, грамотная засада с двух сторон. В лесу у них были ракетные установки. Не могу понять, как они их протащили так далеко, но результат получился отличный. Вместо того, чтобы их атаковать, мне пришлось поставить защиту и держать ее, пока охрана зачистила нашу сторону. Понятно. Кивнул я и сняв шлем отбросил его за ненадобностью. Мне было нечего делать, поэтому я стоял рядом с Таулонгом и старался не мешать ему слушать голосовой чат. Внутри колокотала обида. Было просто непонятно, почему никто не хочет мне помогать, почему все мои желания передергивают, стараются защитить и не дать сделать то, что я хочу. Даже эта наемница, только пришедшая в мое подчинение, считает, что разбирается в этом гораздо больше меня и не просто считает. Они во что меня не ставят. С каждым подобным недоразумением, когда меня не слушали мои собственные подчиненные, в голове рождался план по решению вопроса. Но каждый раз он был такой нелепый, что приходилось от него отказываться. Только вот в этот раз все было по-другому. Я обдумывал ситуацию и понимал, что где-то в подсознании витает правильная мысль, которую я не могу схватить. Как ситуация кардинально изменилась. Я все так же безучастно смотрел в сторону леса, как вдруг голос в голове заставил меня действовать. «Оттолкни лорда! На землю!» Я быстро скручиваю тело и бросаюсь на Тау Лонга с криком «Щиты!». Уже потом я понял, что это именно то, что нужно было сделать. Именно мой бросок позволил спастись мне и лорду. За ту миллисекунду, которая понадобилась мне, чтобы, несмотря на доспех духа, повалить лорда, он бы ничего не успел. Едва мы упали, как над головой пролетел рой трассирующих пуль. Тот охранник, который держал рацию, не смог внятно отреагировать на подобное. Доспех духа телохранителя выдержал едва три попадания. Больше я не видел. Его голова взорвалась, словно перезревший арбуз. Второй охранник продержался чуть дольше, чем предыдущий. Он успел бросить технику, как огонь перевели на его стихийную защиту, и она вместе с доспехом духа продержалась едва ли больше восьми секунд. Определил я это просто. Слежащего положения и я и лорд начали атаковать противника. Однако заткнуть его не получалось. Сколько бы я ни выбрасывал молнии, пулемет не остановился ни на секунду. Удары Лорда также не принесли результата. Не принесли результата и выстрелы пулеметчика, который находился на башне бронемашины, на которой я приехал. Он продержался столько же, сколько и предыдущий охранник, и, несмотря на то, что начал сразу стрелять по видимой ему цели, не добился результата. Сложился паритет. Мы упали на обочину, и тот, кто сидел у пулемета, не смог в нас попасть. Только вот проблема в том, что и мы не могли ему ничего сделать. А вот он нам наоборот. Над тем местом, в котором мы лежали, пролетал рой пуль. Довольно опасны были рикошеты от стоящих рядом машин. Мы даже не могли убежать в лес или прикрыться автомобилями. Один был достаточно далеко и не давал защиты, кроме маскировки. До вторых, нужно было добраться. И не факт, что у нас получилось бы. В сторону, скомандовал лорд, и я, не ожидая повторения, пополз за ним. Рельеф местности был таков, что если бы отползли на пару шагов назад, то вылезли бы на открытое место и получили бы на орехи, окончив жизнь точно так же быстро, как и охрана. Нам нужно было продержаться до прихода подмоги. Это понимал я и понимал лорд. Поочередно забрасывая техники в сторону противника, мы ждали подхода своих основных сил. Если они не попали в засаду, то должны услышать ведущийся интенсивный бой там, где находятся охраняемые люди. Только вот этого не происходило. Пулеметчик был хитер. стрелял он по нам и по земле перед тем местом, где мы появлялись последний раз, и некоторые пули проходили через такое препятствие, как земля. Я уже не раз и не два получал под оспех у духа. меня откидывало назад от силы выстрела, и только чудом я не потерял концентрацию. Таулонг был более избирательным и сильным. Только вот ему это не помогло. Выставив стихийную защиту, он пытался атаковать и атаковал мощными техниками. Только вот это никак не помогало и не приводило к нормальному результату. Патронову обстреливающего нас сказало все никак не хотели заканчиваться. В очередной раз, встав в полный рост и атаковав, Таулонг чего-то не рассчитал. Стихийная защита спалой выстрелов в доспехах духа попала гораздо больше, чем его подчиненным. Решение пришло мгновенно. Стихийный щит сформировался, казалось, моментально, и размером он был не меньше, чем тот, который когда-то ставил Диан на моих глазах. Им я смог прикрыть лорда, и его же я отправил в противника, тут же спрятавшись. Во время удара пулемет заткнулся буквально на секунду и продолжил строчить вновь. Я и порадоваться не успел. Удачно было то, что неведомый пулеметчик каким-то неведомым выстрелом попал в шлем. который еще недавно был пренебрежительно откинут мной в сторону, и тот, вертясь, упал в парочке метров от меня. Совершенно не думая, я схватил его и притянул к себе, несмотря на то, что он был пробит на вылет несколькими пулями и у него треснуло стекло, я все равно наделал его на голову. И еще к одному счастью или невероятной удаче, он не перестал работать. По крайней мере, отображение своих войск я видел четко и спустя пару секунд понял, что они недалеко. Приближаются и ведут бой. Вызвать все так же никого не получилось, как и услышать тактический чат. И я с сожалением снял его с головы. Охрана недалеко, сказал я Таулонгу, когда тот в очередной раз безуспешно атаковал и прилег на землю. Несмотря на доспех духа, он был весь в грязи и песке, как в принципе и я. Собака! зло крикнул лорд. Меняем позицию. Данное действие было сделано своевременно. Земля рядом с нами была изрядно удобрена свинцом, и всю прилегающую территорию словно выкосили. Даже если бы я не видел, где появляются вспышки от выстрелов, то по выкосинной растительности не мог бы не понять, где находится центр огневой точки. Отвлеки его, приказал лорд, останавливаясь и прижимаясь к земле. У вас кровь, показал я на руку, в которой рукав промок полностью, и ладонь была красной, недоумевая, что не заметил, как в него попали. Ни когда. Отвлеки его, и я его достану. В очередной раз с командовал он. У меня энергии только на одну серию, крикнул я ему, и отправив в полет несколько молний, где приблизительно представлял пулеметчика, в очередной раз прижался к земле, чтобы с удивлением увидеть, как резко выдохнувший лорд начал складывать ручные печати. Его руки мелькали с огромной скоростью, а я не мог оторваться от открывающегося мне зрелища. Это была именно та техника описания которой я искал так долго. Пулеметчики опять начал свою излюбленную тактику, так как воздух рядом с нами снова наполнился пылью, песком и асфальтовой крошкой. Только вот это не мешало не только мне, но и лорду. Я думал формирование продлится около минуты, но нет, буквально через тридцать-сорок секунд из замерших в странной позе рук лорда поднялся огненный вихрь, который сформировался в огромную ящерицу. Сквозь рявующий огонь я с трудом различил слова лорда. Уничтожив его. Спустя две секунды, как дух исчез из моего поля зрения, пулемет прекратил стрелять и словно захлебнулся, оставив во мне чувство удивления, большой ожог, так как от огромной температуры доспех духа буквально спал, и сенсорный шок от огромного количества бахира, которое я почувствовал рядом с собой. Посмотреть на беснующегося огненного ящера было бы интересно, но я этого делать не стал. Посмотрел только на покрытую волдырями руку. Сразу захотелось потерять сознание, особенно когда по левой стороне тела стала проходить волна боли. Прикрыв глаза, я понял, что подобные ранения могут заставить меня погибнуть задолго до того, как я попаду к целителем. Поэтому, сосредоточившись и вспомнив методичку, которую мне давал Диан, я сформировал оставшийся бахир определенным способом. И начал воздействовать на нервные точки. И пусть я изначально боялся подобного воздействия на свой организм и хотел сначала научиться и только потом делать, мне пришлось рискнуть. И риск оправдал себя. Боль стала затихать, а потом вообще практически исчезла. На лечение самого себя я не решился. Думаю, этого будет недостаточно. Правда, и руку я перестал чувствовать, как и двигать ей. Но ничего страшного в этом я уже не видел. Открыв глаза, с кряхтением поднялся на ноги. Таулонк уже встал и, сняв рубаху через голову, пытался перетянуть себе плечо. Только вот сделать это одной рукой у него не получалось. Я подержу один конец и затянем, сказал я ему, протягивая руку вперед. Давай, сказал он, подняв на меня взгляд. Не знаю, насколько хорошо получилось, но на том месте, где предположительно у него была рана, появился большой узел. Вы не боитесь, что нас опять атакуют? спросил я. Нет, тут уже точно никого нет. К тому же он не даст, ответил лорд, кивнув на огонь, который обрел объем и тело и ходил вдоль леса. Пошли к машине. Я решил подчиниться и заодно спросить, что меня интересовало, а это был именно угненный дракон. Сейчас, когда лорд наиболее уязвим для разговора, из него нужно вытянуть максимально полную информацию. Что это такое? кивнул я на дракона. Это особая техника. Немного помолчав, начал Таулонг. Призыв огненного дракона, защитника рода. Это что? Его может вызвать любой, в том числе и я? Решил от противного играть я. Лорд посмотрел на меня как на умственно отсталого, но потом вдруг сам себе кивнул чему-то и решил ответить на вопрос. Ты, мало того, что некровный член рода, так и еще и не имеешь нормальных запасов бахира и не являешься учителем. И что самое главное, вряд ли твой род заключал договор с каким-нибудь духом, и ты вряд ли сможешь кого-нибудь призвать. А если заключал, уточнил я, а если заключал, то эта техника тебе все равно не поможет. Я тебя уверяю. На этих словах лорд залез в крайнюю машину, достал большой шприц из бордочка и быстрым и точным движением уколол меня враненое плечо из большого пневматического шприца. Что это? Не понял я. Доспех духа я не держал, банально не было сил. Последние я потратил на помощь себе. Это сильное обезболивающее и стимулирующее. Тебе сейчас нужно, чтобы не сколопатать болевой шок. У тебя вся верхняя половина тела обгорела, ожоги третьей степени. Ты сейчас левым глазом видишь? На последок уточнил он. Да, ответил я. С трудом но вижу. Там Валдир, и он медленно наливается гноем, так что стимуляции тебе сейчас будет не лишней, ответил он. Я хотел сказать, что мне не нужно было, что я привел себя в порядок тем, что воздействовал на нервы, но только рот раскрылся, как я его закрыл. Не стоит раскрывать свои карты. Получилось? Ну и славно. Не стоит всем рассказывать, насколько ты крут, особенно когда твои соратники такие скользкие. Поэтому вместо этого сказал: "Спасибо". Не за что. Тебе нужнее. Лорд задумался, потом полез копаться в аптечке. Достав небольшой тюбик шприц, он сделал себе укол в плечо. После чего развернул нечто похожее на носовой платок, отделил пленку и позвал меня: "Помоги мне, я остановлю кровь, а ты поможешь наложить пластырь". "Хорошо", сказал я и подошел ближе. Таулонг сбросил рубаху, которую мы затягивали, дернул зубами какой-то пакетик в руке, посыпал на открывшуюся рану надключницы серого порошка и потом накинул платок липкой стороной. "Максимально прижми ее к коже". сказал он, чтобы даже воздуха не было. Что я и сделал. Секунд через двадцать все было готово. О ранении подсказывала лишь висящая плетью рука и бордовая правая сторона тела. Меж тем Таулонг не стал рассиживаться. Подойдя к своему мертвому телохранителю, который умер первым, он достал у того из кармана рацию. Лен, ты жив? Просто сказал он в рацию. Пару секунд ничего не происходило, но потом рация ожила. Говорит Каяуритин. Лин Ранен, попали в засаду. Враг уничтожен. Возвращаемся к машинам. Время прибытия примерно три минуты. Жду. Вроде бы спокойно, но в то же время зло сказал Таулон к вращаю. И уже мне присядь, не стой. Тебе нужны силы. Все нормально, сказал я. Садиться не буду. Вместо этого перевел тему опять на огненного дракона. Он еще долго будет тут обитать, спросил я. Пока не закончится энергия, которую я вложил, ответил лорд. «А наших не атакуют?» — решила еще раз уточнить я. «Интересно, это реально дух или он его контролирует?» «Скорее всего, противник к такой махине и близко не подойдет, поэтому бояться нечего. Но все же мне нужен был ответ для понимания». «Он не будет никого атаковать, если не почувствует угрозы», — сказал лорд. «Значит, у него есть мозги?» — уточнил я. «Не мозги, скорее самосознание», — ответил лорд. «Может, пойдем посмотрим, с чего по нам стреляли?» — решил уточнить я. — Не стоит. Пока что там оплавленный кусок металла, который очень горячий. Делать в той обстановке нечего. Приедут эксперты и все изучат. Потом, если захочешь, ознакомишься с результатом. — Ну ладно, — пожал я плечами. — Если тот пулемет, который стрелял в нас, и впрямь превратился в оплавленный кусок металла, то делать там нечего. Это было странно. Странно, что вот только что наши жизни висели на волоске, И буквально через некоторое время мы уже спокойно общаемся на отвлеченную тему. Спасибо тебе, сказал Таулонг, когда увидел, что я задумался. За что? На автомате спрашиваю я. Сегодня ты дважды спас мне жизнь, ответил он. Первый, когда повалил, второй, когда прикрыл стихийным щитом. Клан Огненный Дракон признает тебя равным и освобождает от ограничителя. Одновременно с этими словами Таулонг провел большим пальцем по плечу. которое было в крови и дотронулся до блокератора, несмотря на то, что я не чувствовал боль, тело мое изогнулось дугой, из суставов словно бы стали доставать спицы и выкачивать воздух из организма. Я даже крикнуть не смог. Через десяток секунд, которые показались мне вечностью, сознание стало возвращаться. Ломка тела была, но уже не такая сильная. Свет появился в глазах. Я смог посмотреть по сторонам и остановить плавающую картинку. Медленно. Дыша сквозь сжатые зубы, я приходил в себя. Он отвалится сам собой через некоторое время, сказал мне лорд, когда увидел мой осмысленный взгляд. Результаты этого боя и наши дальнейшие действия мы обсудим позже. Только вот в наших интересах, чтобы никто ничего не знал. Проблокератор. Пока что. На это я просто кивнул, соглашаясь. Правильно. Лучше придержать эти данные и освоить в полной мере все появившиеся возможности. чтобы потом выстрелить как положено в неожиданный для врагов момент. Пух, пух, пух! Прозвучало со стороны дракона. Он начал разваливаться на части. Куски пламени отваливались от него с глухим звуком и падали на землю, чтобы быстро потухнуть. Это все? – спросил я. Техника и впрямь просуществовала недолго. Быстро закончил, вложил не так много энергии, как необходимо. Но и задача была простая, поэтому не стоит удивляться низкой долговечности и, казалось бы, ограниченности, сказал лорд. Кстати, припомнил я интересный момент. Я не чувствовал Бахира, пока распальцовка не закончилась. Так и есть, ответил Таулонг. Это скрытая техника. Все происходит в последний момент. Научите, решил я закинуть удочку, пока мог. Нет, быстро сказал Лон. Ты не мастер. К тому же у тебя нет духа покровителя. Или я про это не знаю, а и вот и должен не только представлять очень точно, но и прикоснуться к подобному созданию своим разумом. Грубо говоря, ничего подобного у тебя нет и быть не может. Именно поэтому при использовании призыва ты можешь повредить себе что-нибудь, что ни тебе, ни мне не нужно. Понятно, ответил я. Только вот мне показалось, что лорд где-то лукавит, и ничего страшного я об этом не видел. К тому, что от меня скрывают информацию, я привык и вполне понимал, что могу найти подобное другими способами. К тому же мои глаза видели всю технику и применение распальцовок, а значит, я смогу воссоздать то, что увидел. Да еще и Дима чуть что поможет. «Дима!» — обратился я внутрь себя. «Занят, не мешай!» — сразу получил я ответ. «Да, точно. У него сейчас внутри фейерверки только не летают». Уверен только, что у него в моем внутреннем мире прибавится дел. Все перестраивается, не буду мешать. Где вы ходите? Раздраженно спросил в радио Тау Лонг. И вправду прошло больше, чем три минуты. Они сзади вас, сказал я ему, кивая на бредущих людей. Очень быстро и неожиданно они оказались сзади. Даже немного неприятно. Был бы рядом враг, нам бы не по здоровилось. Доклад! зло рыкнул Тау Лонг. Вперед вышла каяуритин. Вот только она не подошла к Таулонгу. Она подошла ко мне. Господин, задача выполнена. Противнику уничтожен, погибло семь, ранено восемь, из охраны лорда уцелело только шесть. Почему так долго? Холодным голосом говорит Таулонг. Ему явно не нравится, что доклад делают мне, но сделать ничего не может. Согласно клановым законам все правильно. И почему вы попали в засаду? Пытались взять пленных. Двое из захваченных успели принять яд. Третий без сознания. Надеемся, сможем допросить. И глазом не моргнув ответила женщина. Мне много чего хотелось сказать. Вот только я решиластавить разговоры на потом. Разбор полетов будет позже. Всех по машинам. Раненых в первую очередь. Оставить пять человек и занять круговую оборону. Преследить, чтобы никто случайно не ужал. И не смог рассказать о том, что тут произошло. За пленного отвечаешь головой. Он должен доехать до источника живым. «Выполнять!» — приказал я. Гадать сложно. Адреналин или же стресс после смертельной схватки? Да хоть иногда проявляющаяся сила крови, доставшаяся мне от предков, не знаю. Но нечто, что заполнило мое сознание во всепоглощающей правоте и уверенности в своих силах, позволило мне не сомневаться ни в себе, ни в своем праве отдавать приказы. «Принято!» — ответила девушка. «Принято!» Первое отделение здесь, охрана периметра, остальные по нашим машинам. Первая помощь самым тяжелым в машине. Возвращение было эпическим, благоцелители были готовы к тому, что необходимо будет оказывать первую помощь. Пока мы ездили и воевали, прямо перед въездом на источник появились две большие палатки, в которых уже стояли жесткие кушетки и был подготовлен материал для операции. Господин, подбежал ко мне Диан и двое выбрался из машины. Все нормально? Остановил я его порыв и руки, которые засветились зеленым. Займи с самыми тяжелыми раненными. Главный в госпитале Танго, он совсем справится, ответил мужчина. Все подготовлено, господин, моя обязанность в первую очередь помочь вам. Подожди, опять остановил я его. У Каюре пленник с ядом. Сейчас без сознания. Посмотри его и проверь, чтобы он себе не навредил и не сдох раньше, чем мы выбьем из него информацию по нападению. Но... Заикнулся было главный целитель, как меня словно подкинуло. Необыкновенно сильная ярость, которую я испытывал только в детстве, заставила меня быстро подойти к нему и схватить за грудки, притянув к своему лицу, а потом тихим голосом прошепеть, глядя в глаза: «Я сказал выполнять. Понял? Будет исполнено». Быстро, не задумываясь ни на секунду, сказал мужчина. А когда моя рука отпустила его, быстро поклонился и исчез с моих глаз. Джия. Позвал я девушку, которая оказалась рядом с машинами и оказалась свидетелем этой сценки. Я, господин, – пискнула девушка, подскочила ко мне буквально за секунду и коротко поклонилась. Я и лорд Дракон будем в оперативном зале. Знаешь где это? – уточнил я у девушки. А после того, как она утвердительно кивнула, продолжил: Приведешь туда целителей, после того как они закончат тут. Плюс чай, плюс чистую одежду и пару тазиков с теплой водой обмыться. Понятно. Поняла, сделаю, воскликнула девушка. Давай быстренько. Уже успокаиваясь, сказал я Джи в спину и уже лорду. Есть другие предположения или делаем, как я сказал? Нет, все правильно. Пошли в зал. Нужна информация, сказал Тау Лонг и уверенно зашагал в ворота. А я понял, что все только начинается.